Глава восемнадцатая Дело было примерно в полдень. Я беседовал с мадам Буше. Все в городе было тихо и спокойно. Вдруг в комнату вбежала Катерина Буше, сильно взволнованная, и вскричала. «Спешите, сударь! Спешите!» Дева дремала в кресле у меня в комнате, но вскочила внезапно и закричала. «Льется французская кровь!» «Оружие! Где мое оружие?» Ее великан стоял на часах у дверей. Он призвал Долона, и тот начал ее вооружать. «Между тем я и великан побежали известить свиту. Бегите и оставайтесь при ней. И если действительно происходит битва, то не пускайте ее туда». Не позволяйте ей подвергать себе опасности. В этом ведь нет никакой надобности. Лишь бы только солдаты знали, что они вблизи, и что она смотрит на них, больше ничего не нужно. Держите ее в стороне от сражающихся. Позаботьтесь об этом непременно. Я побежал, бросив на ходу саркастический ответ, ибо я всегда питал склонность к сарказму и, говорят, проявлял в этой области недюжинные способности. — О, разумеется, ничего нет легче, уж я об этом позабочусь. В отдельном крыле дома я встретил Жанну. Вооруженная с ног до головы, она спешила к выходу. Она сказала, — Ах, льется французская кровь! А никто и не сказал мне. — Право же, я не знал этого, — возразил я. — Не слышно кликов боевых, все безмолвствует. — Вдоволь боевых кликов услышишь ты сейчас, — сказала она. И ушла. Она сказала правду, прежде чем я успел бы сосчитать до пяти. Тишина нарушилась шумом приближающейся толпы пеших и конных людей. Раздались хриплые голоса, выкрикивающие команды, и вдруг издалека донесло сгулкой «Бум! Бум! Бум! Бум!» стреляли из пушек. И в ту же минуту толпа подоспела к дому и заревела, как ураган. Наши рыцари и вся остальная свита прибежали в полном вооружении, но не успели приготовить лошадей, и мы кинулись вслед за Жанной. Владимир несся впереди всех, держа знамя. Колыхавшаяся, как море, толпа состояла частью из горожан, частью из солдат, и никто ими не предводительствовал. Как только... Появилась Жанна, грянула «Ура!» Она крикнула «Коня! Коня!» Мгновенно предоставили ей нескольких лошадей. Она вскочила в седло, и сотни голосов закричали «Дорогу! Дайте дорогу! Орлеанской деве!» В первый раз было произнесено это бессмертное имя, и благодаря Господу я был тут же и слышал. Толпа раздалась, подобно водам Черного моря, и Жанна пролетела через эту просеку, как птица, кричав «Вперед! Французские сердца за мной!» И мы неслись вслед за ней, в предложенных лошадей. Священное знамя развивалось над нами, и просека тотчас смыкалась позади нас. Это было совершенно не похоже на тоскливые шествие мимо мрачных бастилей. Теперь мы чувствовали себя отлично и были охвачены восторгом. Внезапная тревога объяснила следующим Город и небольшой гарнизон, столь долго пребывавшие в страхе и отчаянии, безмерно обрадовались прибытию Жанны и не могли дольше сдерживать своего. нетерпеливого желания сразиться с врагом. И вот несколько сотен солдат и граждан, не дожидаясь приказаний, покорились внезапному порыву и сделали вылазку через бургундские ворота. Они напали на самую страшную из крепостей лорда Тальбота — на Сен-Лу. Но тут им пришлось плохо. Известие об этом разнеслось по всему городу и собрало новую толпу. Выехав из ворот, мы встретили отряд, везший раненых с передовой линии. Это зрелище взволновало Жанну, и она промолвила. — Ах, французская кровь! Сколь страшен этот вид! У меня волосы шевелятся на голове!